Глава 11. Офис «Заплатина» располагался очень удобно. В небольшом трехэтажном здании старой постройки, которые отреставрировали и с успехом переделали в комфортный бизнес-центр. Кроме «Заплатина», там расположилось еще несколько контор, которые оказывали разного рода юридические услуги, что было очень удобно. Выбирай, кого хочешь. Да и народа трется немного, так что и лишний глаз поменьше, что тоже неплохо. Первым ко мне на собеседование попал юрист. Звали его Свиридов Артем Михайлович. Ему было около пятидесяти, невысокого роста, лосоват, с какой-то неприятной, даже издевательской улыбочкой на лице и хитрым взглядом. Одет он был очень дорого, но в то же время весьма сдержано. Даже с учетом нашего недолгого разговора я понял, что этот мужчина собрал в себе множество полезных качеств для выбранной им профессии, но лично меня они весьма раздражали. У него был очень тихий вкрадчивый голос, но вместе с тем лишних слов он не говорил, всегда коротко и по делу. причем он был из породы тех всезнающих специалистов которые отвечают на каждый ваш вопрос с легкой издевкой как бы спрашивая неужели ты до сих пор думаешь что знаешь что то такое чего не знаю я это ужасно раздражало если честно мне даже несколько раз хотелось подойти к нему и отвесить хороший подзатыльник чтобы он как минимум перестал улыбаться в общем «Отличный парень. Именно то, что мне нужно. Надеюсь, он также сильно будет злить и моих противников. Люблю, когда мои враги бесятся от бессилия». С ним я разговаривал меньше всего, целиком и полностью доверившись в этом вопросе мнению Тимофея Александровича. «Ну а как, собственно? В юридических тонкостях я все равно мало что понимал, а если заплатен за него ручается... Значит, этот парень стоит своих денег. Закончив с ним беседовать, я отправил его ненадолго погулять и пригласил к себе финансиста. Вот этот парень мне понравился больше. Звали его Давыдов Матвеев Севолодович. Если мой будущий юрист был похож по внешнему виду на помесь хомяка с кротом, то этот парень напоминал мне добермана. Ему было 35 лет, высокого роста, приятные черты лица, немного высокомерный взгляд, дорогой костюм. Своим внешним видом он воплощал собой успешного дельца, которому все легко давалось. Ну а если не давалось, то он забирал это силой. С ним наш разговор затянулся подольше. Мне было интересно с ним пообщаться. Матвей Всеволодович, Судя по вашему послужному списку, вы редко где задерживаетесь надолго. У вас настолько склочный характер, что не можете долго работать с одним человеком. Спросил я у него после того, как почитал его резюме и задал несколько банальных вступительных вопросов. С работодателями я обычно не ругаюсь. Это плохо сказывается на уровне заработной платы, усмехнулся Давыдов. Просто мне довольно быстро становится скучно и неинтересно. Я люблю крупные проекты и большие дела. Обычно меня нанимают, когда есть чем заняться. Но интересная работа быстро заканчивается. Приходится отнимать продуктовые киоски, а это для меня слишком скучно, даже если мне за это хорошо платят. «Продуктовые киоски?» — переспросил я. Я немного утрирую ваша светлость. Под киосками я всего лишь подразумевал небольшие предприятия. Понятно. Но в таком случае у меня есть для вас хорошие новости. Со мной вам будет интересно довольно долго. Работы будет много и именно такой, как вы любите. В основном это крупные проекты, заверил я его. Заниматься мелочами я и сам не люблю. Да и все активы, над которыми вы будете работать, вряд ли можно назвать продуктовыми киосками. Это очень хорошо, Владимир Михайлович, улыбнулся Матвей, блеснув белоснежными зубами. Разрешите задать вам один интересующий меня вопрос. Само собой Мы здесь и сидим для того, чтобы задавать друг другу вопросы. С учетом моего предыдущего опыта, я бы хотел вас попросить, чтобы в некоторых ситуациях вы разрешили мне принимать решение самостоятельно, по своему разумению. «Собственно, мне как раз и нужен человек, который не будет постоянно досаждать вопросами», — сказал я. К тому же бывают дни, когда я даже физически не смогу вам ответить, так как, кроме деловых интересов, у меня еще имеется служба мироходцам. Поэтому вы часто будете принимать решения сами. Рад это слышать, ваше сиятельство. Естественно, вы будете учитывать мнение моего юриста и начальника службы безопасности. На всякий случай предупредил я его. Человек, который будет сам по себе, меня тоже не устраивал. Но это даже не обсуждается. Каждый должен заниматься своей работой. Хорошо, что вы это понимаете. А с чем же связана ваша просьба, собственно говоря? Очень часто случается так, что мои наниматели не доверяют моему опыту, либо вмешиваются в ситуацию в тот самый момент... когда этого как раз делать совершенно не нужно. Поэтому мне бы хотелось этого избежать, — пояснил Давыдов. Подобные вещи не дают работать в полную силу, а потом появляются разного рода недопонимания. Надеюсь, у нас их будет немного. Затем мы еще обсудили ряд вопросов, среди которых меня больше всего интересовали конкретный пример его работы, после чего я попросил Давыдова также дождаться окончания моего разговора с последним на сегодня человеком, кандидатом на место начальника службы безопасности. В заключение я хотел провести небольшое собрание и познакомить их друг с другом. В отличие от двух первых моих собеседников, последний был дворянином и имел титул Виконта, такой же, как и у меня. На его пальце красовался родовой перстень, на котором был изображен герб, окруженный зеленым дубовым венком черный молот на белом поле. Звали его Верховцев Леонид Александрович. Ему было 42 года, однако он был в прекрасной физической форме. Легкая пружинистая походка, широкие плечи, вот только с эмоциями у него явно были проблемы. Складывалось впечатление, что Верховцев лишен их напрочь. Его лицо не было мрачным, веселым или хмурым, а взгляд не выражал вообще ничего. Именно так смотрят питоны перед тем, как сожрать свою жертву. Прежде чем он оказался в кабинете, Заплатин дал мне небольшую вводную насчет этого парня. До этого он являлся сотрудником тайной канцелярии, но вот уже как два года находился на заслуженном отдыхе. Род Верховцевых не был особенно богат, но в то же время нищими их тоже никто не считал. Вот только с послужным списком у него было не очень. так как кроме работы в тайной канцелярии другого опыта у него не имелось. Я вообще был первым человеком, на которого он захотел поработать как наемный сотрудник, и это обстоятельство меня крайне заинтересовало. О чем я его и спросил, даже не собираясь мучиться в догадках на этот счет. «Меня очень заинтересовало ваше прошлое». — ответил он, — чем удивил меня еще больше. Признаюсь честно, на такой ответ я не рассчитывал. — Вот как? И чем же? Разрешите узнать? — Во всем виноват мой скверный характер, — пожал он плечами. — Терпеть не могу счастливчиков, которым на голову валятся титулы и богатства. Вы являетесь редким исключением из общего правила. У вас забрали все, что можно, однако при этом вы поступаете в академию и идете служить мироходцем. Такое поведение заслуживает уважения. «Какой интерес служить человеку из неблагополучного рода, родители которого попали в немилость к императору?» — усмехнулся я. «Неужели вас нисколько не заботит собственная репутация?» «Неблагополучного рода, вы сказали?» «Возможно. Вот только из очень древнего рода, который до этого ни разу не был замечен в таких вот странных, злобных измышлениях против императора или членов его семьи». Я молча смотрел на него и приходил к выводу, что, возможно, Верховцев даже знает о моем последнем визите к Романову, и о том, что я лично в его немилость пока не попал. Может быть, он даже знает и о герцогах, которым уплыло мое имущество сразу после казни Ну а все-таки, какой вам интерес работать со мной? Мне кажется, у вас очень много врагов, и есть у меня предчувствие, что в ближайшее время намечаются весьма знаменательные события. «Почему вы так думаете? Может быть, вы ошибаетесь?» «Ошибаюсь. Может быть, и так. Но в таком случае я не понимаю, что тогда вообще здесь делаю», сказал он и вопросительно посмотрел на меня. «Разве обычному мироходцу нужен собственный начальник службы безопасности?» Очень сильно сомневаюсь. В порталы он с ним ходить не будет, так что... А он действительно далеко не дурак, этот Леонид Александрович. Спрошу иначе. Даже если знаменательные события и в самом деле намечаются, какой у вас личный интерес участвовать во всем этом? Хочется оказаться в самой гуще событий, — кмыкнул он. — Разумеется, кроме этого у меня есть надежда, что ваше сиятельство не забудет тех, кто был рядом с вами в этот момент. — Ну а если не я окажусь победителем? — спросил я и улыбнулся. — Что вы тогда будете делать? — Вам могут не дать второго шанса отдыхать на пенсии и беззаботно встретить старость. «Может быть и так», — кивнул он. «Тогда я хотя бы немного повеселюсь. Сидеть дома с женой и дожидаться внуков мне как-то скучно. Да и дом мне мой не очень нравится. Хочется немного его улучшить. Например, превратить из двухэтажного в небольшое имение с собственным садом и бассейном. Одна беда — на это нужны деньги». а у меня их нет. Некоторое время мы сидели молча и смотрели друг на друга. Не зная, о чем в этот момент думал он, а я пытался бросить на весы все плюсы и минусы нашего предполагаемого сотрудничества. С одной стороны, он сразу говорил честно, «Мне нужны деньги, и это неплохо. Всегда полезно знать о том, что пока я ему плачу, он будет работать на меня. С другой стороны, кто знает, как этот человек поведет себя, если обстоятельства будут складываться не в мою пользу? Будет со мной до конца или придаст в сам решающий момент? Вот этого, к сожалению, я не знал, так что придется полагаться исключительно на собственную интуицию. В конце концов, я принял решение. Хорошо, Леонид Александрович, у вас будет возможность заработать на имение собственным садом и бассейном. Может быть, даже на два таких имения. Было бы неплохо, Владимир Михайлович, улыбнулся он. В таком случае, одно из них я бы с удовольствием подарил сыну. В отличие от меня, он вряд ли заработает на что-то подобное. На том и порешили. После того, как я закончил разговаривать с членами своей будущей команды по отдельности, я собрал их вместе, и мы еще почти два часа обсуждали общий момент работы. Я в общих чертах рассказал им о том, что от них потребуется, и по блеску, который появился в глазах, понял, что заплатен, привел ко мне нужных людей. Все-таки не зря он ел свой хлеб в свое время. Нужно будет отблагодарить его за помощь. С его стороны все было сделано очень профессионально. Мы бы, наверное, поговорили еще немного... было что обсудить, но мне позвонил Владыкин и сообщил, что он уже в аэропорту, так что пришлось срочно выезжать, чтобы встретить моего гостя, которого я сам же и попросил о срочном приезде. Михаил поначалу отказывался и пытался сказать, что это совершенно необязательно, и он справится сам, но, разумеется, я сказал, чтобы он дожидался моего приезда. В аэропорт мы летели с максимально возможной скоростью, так что слишком долго графа я ждать не заставил. Он, конечно, ради приличия побурчал и сказал, что я поросенок, но его быстро отпустило. Когда спустя час после нашей встречи мы обедали в ресторане, он уже и вовсе сменил гнев на милость. Думаю... Немаловажную роль сыграла и пара бутылок вина, которыми мы решили отметить нашу встречу. Как и полагается, в таких случаях к делам перешли не сразу. Для начала спокойно пообедали и обсудили всякие мелочи. Граф выяснил, как я устроился на новом месте. Я же пожурил его за то, что он не захотел останавливаться у меня в гостях. «Ты, кстати, зря отказываешься останавливаться у меня», — во второй раз сказал я Владыкину. «У меня там комнат сколько хочешь, а если не нравится со мной, то во дворе еще и гостевой дом имеется. Тебе там будет удобно». «Володь, даже не уговаривай. Не хочу никого смущать и напрягать своим присутствием. Зачем прислуги вокруг меня бегать?» Тем более, что у меня своя квартира в Москве есть. Ты же и сам знаешь. Я думаю, что на самом деле в этом и была причина того, что граф не хотел ехать ко мне в имение. Дома в любом случае лучше, чем в гостях. Тем более, что можно и съездить, погулять, куда самому хочется. Друзья друзьями, а личная жизнь у каждого своя. Может быть, у него девица здесь имеется. Откуда мне знать? — Хорошо, не хочешь, как хочешь, — согласился я. — Сам разберешься, что тебе делать, не немаленький. Но хотя бы на часок в гости заедешь, посмотришь, где я живу и как, с Тосиком пообщаешься, он будет рад тебя видеть. — Ну, разве что так, — улыбнулся Владыкин. Тосика проведать можно. Значит, завтра что-то придумаем. Пару часов на поездку выделю. Немного помолчали, наслаждаясь вином, а потом приступили к делу. Поели, попили. Теперь выкладывай, зачем звал. Не Тосика же показать. Тем более, что я его некоторым образом видел. Не Тосика, тут ты прав, кивнул я. «Вопросов на самом деле два. Один сложный, второй попроще. С какого начать?» «С первого, само собой». «Хорошо. Мне нужны деньги». «Много денег». «Разумеется, не в качестве подарка я все верну в полном объеме». «Понятно». Откинулся на стуле граф и усмехнулся. После того, как ты попросил меня собрать информацию о Салтыкове, Морозове и Болотове, я знал, что ты рано или поздно обратишься ко мне с этой просьбой. Вот видишь, как хорошо, что ты такой проницательный. Значит, ты подумал и о том, что будешь мне отвечать, правильно я тебя понял? Правильно. Только хотелось бы немного конкретнее. Что значит «много денег»? Это понятие растяжимое. Может быть, у меня столько и нет. Пока еще сам не знаю. Все будет зависеть от ситуации. В таком случае, чего же ты от меня хочешь? Пожал плечами Владыкин. Я ведь даже не понимаю, о какой сумме идет речь. Сто тысяч — это один вопрос. А вот если миллион, то совсем другой. Таких денег у меня нет, это нужно будет с отцом разговаривать. «Тогда разговаривай с отцом, Миша», — посмотрел я ему в глаза. «Я собираюсь затеять игру по возврату своего имущества, и денег может потребоваться много. Сам понимаешь, все эти поглощения, акции, взятки директорам, Хлопотное дело. Так что меня бы устроил вот какой вариант. Вы открываете на меня счет с максимальной суммой, которую ваш род мог бы мне предоставить в качестве суды. Ну, а сколько денег я оттуда возьму — это уже второй вопрос. Начать можно с миллиона, но если мне понадобится больше, я скажу. «Ну ты наглец, Володя!» «Я от тебя в полнейшем восторге», — хохотнул граф. «Нет, как вам нравится этот авантюрист из рода Соколовых? Еще недавно он только приехал в Саратов из какой-то деревни, а сегодня уже ходит в гости к императору и просит миллион на мелкие расходы». Я усмехнулся, отсалютовал Владыкину бокалом вина, а затем опустошил его наполовину. Ты же знаешь, аппетит приходит во время еды. И вот что я должен тебе сейчас сказать. Никакого недовольства в его голосе я не услышал. Скорее, весел азарт. Что поговоришь насчет всего этого с отцом, вот и все. Кстати, он вообще знает, что мы до сих пор дружим? Угу, кивнул граф и хлебнул немного вина. и даже знает, что я полетел навстречу с тобой». «Понятно. Ну а как ты хотел?» — развел руками Михаил. «Игры, в которых ты предпочитаешь участвовать, слишком опасные, поэтому я не могу поступать так, как мне вздумается во всем. Есть какие-то границы, за которые я переступить не могу. Фамилии, о которых идет речь — слишком влиятельны, чтобы как следует подумать, прежде чем действовать. Кстати говоря, они даже близки императору. «Я вот тоже недавно у него завтракал. И что из этого?» — спросил я. «Вот я и говорю. Мне нужно будет на эту тему пообщаться с отцом», — сказал Владыкин. «Именно об этом я тебя и прошу», — напомнил я ему. «Ну, а второй вопрос какой?» «Только не говори, что хочешь Москву-реку в обратную сторону повернуть». «Нет, здесь проще. Мне офис нужен в очень приличном месте. У вас ведь связи в Москве очень хорошие. Поспособствуете?» «Да», — покачал головой граф. «Во всем узнаю моего друга Соколова. Наверное, именно так выигрывают большие сражения. Человек уже нарисовал себе план по строительству своей финансовой империи, а у самого даже офиса приличного нет. Да что там приличного? Вообще ведь никакого нет.